За разговором они подошли к специально оборудованной площадке, где расположилось все семейство. Приемная мать Ивана, Людмила Алексеевна, сидела с книгой, Елена, рядом с которой стояла коляска, вышивала, и обе то и дело отрывались от своего занятия, чтобы посмотреть на игравших в мяч детей. «Гордеевы смирно», — шутливо скомандовал Иван, «к встрече дорогого гостя на караул». Все повернулись к нему, заулыбались, глядя на льва, и поднялись с дивана качалки. «Ой, Лев Иванович, как хорошо, что вы к нам приехали!» — обрадовалась Елена. «Вообще-то я в санатории, но вот решил вас проведать», — ответил Гуров, оглядывая ее. «Похорошели вы, расцвели. Некоторая величавость в вас образовалась. Сразу видно, что вы мать большого семейства». «Тем временем...» Иван подозвал к себе детей и сказал им. «Познакомьтесь, это дядя Лёва, в честь которого мы с мамой назвали вашего младшего братика». Дети посмотрели на Гурова, но интереса он у них не вызвал, да и сам он глядел на них, не зная, что сказать. Ну, не было у него никакого опыта общения с ними. Поняв, что торжественную часть на этом можно считать завершенной, Гордеев громко произнес: «Хватит играть. Сейчас у вас полдник, а потом урок». Так что все в дом, мыть руки и за стол. Судя по виду, идея детям не понравилось, и он пригрозил: будете капризничать, я ваши игрушки уберу и весту с Кузей тоже. И Лешака?» – Испуганно спросил старший из детей, и его тоже подтвердил Иван. Кажется, это было самое страшное наказание всех возможных, потому что Саша схватил брата и сестренку за руки и тут же повел в дом. «Суров ты, однако», — покачал головой Лев. насчет Весты и Лёшика я понял. А Кузя кто?» «Бывший маркиз», — объяснила Елена. «Просто они это слово выговорить не могли». Вот и переименовали его в Кузю. Кот у Гордеевых был сказочным красавцем. Очень пушистый, чёрный, а на грудке белая манишка, кончики лапок и хвоста тоже белые. «Ой, а где он?» — сполошилась Людмила Алексеевна и начала почему-то оглядывать верхушки ближайших деревьев. А потом обрадовалась. «Вот ты где!» «Он от детей на дереве спасается, когда ему надоест, что они его тискают и друг у друга вырывают», — объяснила она. «Слезай, Кузьма, отбой тревоги», — поддержал ее Иван. А Людмила Алексеевна в это время, стоя под деревом, сманивала оттуда кота, который хоть и мяукал, но спускаться не желал. Вот паразит не выдержал Гордеев. К маме на ручки гад хочет, а ей тяжести поднимать нельзя. Ничего, будут ему сейчас ручки, да не те. Он подошел к дереву и стащил оттуда упиравшегося кота, который ужом вывернулся из его рук, тяжело плюхнулся на землю и побежал в дом. Людмила Алексеевна поспешила за ним, Елена тоже покатила коляску к дому, а за ней пошли Гуров и Иван. «Хорошо, что у тебя мышей в доме быть не может, а то бы он с таким весом как их ловил». «Ловил», — хмыкнул Иван. Мама рассказывала, что в саду он как-то одну полевую встретил, так с перепугу. думал от нее так, что только к ночи вернулся маме жаловаться. «Он же у нее на кровати спит». Забалован до невозможности. Надеюсь, Весту-то не забаловали? При всем желании не получится. У нее характер суровый. Дети её, конечно, любят, но побаиваются. Лапы от нее грести как нечего делать. Сашка один раз уже словил, так что они к ней со всем уважением. Погладить осторожно, за ухом почесать — это она позволяет. Но больше ни ни. А с Людмилой Алексеевной она такая же суровая. Ну, мама для нее божество. Весту уже к нам, сам помнишь, совсем маленькой привезли. Вот ей было сначала одиноко и страшно, скулила по ночам. Так мама ее к себе в постель потихоньку от меня забирала. Но я, как об этом узнал, тут же присек, Сторожевая же собака. Обиделись на меня страшно. «Обе?» — усмехнулся Иван. «Ничего». Сейчас у Весты свой домик, конурой назвать язык не поворачивается. — А что за урок у детей? — вспомнил Лев. — Они же еще крохи совсем. Каждый день на два часа из города учительницу английского привозят, и она с ними занимается. — Они еще и по-русски-то плохо разговаривает, — удивился Лев. — Зато уже многое понимают. А учительница, она очень хорошая. Вроде бы играет с ними, мультики смотрит, а сама в это время учит. Попросил ее полный день работать, деньги предлагал по здешним меркам очень немалые. Она отказалась, потому что у нее таких учеников много. Обещала, правда, если кто-то сам откажется, то она будет с моими подольше заниматься. «Значит, вот он, твой путь отступления», — понял Гуров. «Америка? Канада». Если у нас ничего не получится, будем уезжать. Мама с Алёнушкой своё время английский учили, вот сейчас обе его активно и восстанавливают. На добро мои покупателя всегда найдутся. Будет на что свой бизнес на новой родине начать. Иван, ты же до самой последней капли крови русский человек. Но куда ты поедешь от родных могил? Да, русский. И родные мои в русской земле лежат. «Только их вернуть к жизни я никогда не смогу, а вот дать своим детям нормальную жизнь обязан, иначе грош мне цена», — с горячностью ответил тот. Артист один свою семью в Канаду вывез и даже от российского гражданства отказался. Захотел, чтобы его дети в нормальной стране выросли. «Я не артист, но я ничем не хуже, и детей своих люблю не меньше, и кое-что в этом направлении уже сделал». Да, можно сказать, уже все сделал. В случае чего останется только чемоданы собрать. «Дело, конечно, твое», — вздохнул Гуров. «А тесть семейством? И их притащу со временем. Разговор об этом уже был, и они согласны. Или ты думаешь, что им здесь очень сладко живется? От трезвых работящих мужиков еще ни одна страна не отказывалась. Кроме России», — с горечью добавил Иван. «Ты меня кормить собираешься или нет?» Спросил Лев, чтобы закончить этот неприятный разговор. Скатер самобранка уже накрыта», — буркнул Гордеев, и прежней веселости в его голосе уже не слышалось. Как же Гурову было хорошо в этой семье. И вовсе не потому, что стол ломился, и еда на нем стояла такая, что язык проглотить можно. И пусть вкусы у хозяев были старомодные. Все вокруг в кружевах, ручной работы... вышивках и салфеточках, но каким же теплом дышал этот дом, и какой неуютной на его фоне выглядела его собственная квартира. Вечером, складывая в холодильник то, что, как он не отказывался, наложила ему в пакеты Анфиса Сергеевна, Лева с грустью думал о том, что в гостях ему было хорошо, а возвращаться придется все в тот же, так сказать, родной дом, а там никогда не было, и уже никогда не будет настоящего тепла и уюта. Это просто место, где ты ночуешь, принимаешь душ, бреешься, завтракаешь, а потом уходишь на службу, чтобы вечером вернуться, поужинать и лечь спать. И поэтому туда совсем не тянет. Прошло несколько дней. Лев полностью окунулся в праздную жизнь обычного отдыхающего. А в пятницу... Когда он блаженствовал с книгой у себя в комнате, ему позвонил Гордеев. «Гуров, у нас беда. В найденного только что стреляли. Его сын убит. Помоги, Лёва!» «Мать вашу!» «Да игрались в демократию, блин!» Яростно зарал Лев. «А ведь я тебя предупреждал. Высылай машину. Я ее буду возле ворот ждать, чтобы быстрее было. И придумай что-нибудь, чтобы там ничего не трогали». «Уже выслал. И здесь ничего не трогали?» потому что изначально было полицейское цепление. Тут Воронцов у меня трубку рвет. «Лев Иванович, Христом Богом тебя заклинаю, помоги!» раздался в телефоне умоляющий голос Юрия Федоровича, явно балансировавшего на грани истерики. «Я не Бог, но что смогу, сделаю», пообещал Гуров, отключил телефон и нервно рассмеялся. Это называется «приехал лечиться в санаторий». Он мерил шагами дорогу перед воротами, Когда на нее на бешеной скорости влетел джип и, взвизгнув тормозами, остановился в метрах в двух от него. Из автомобиля выскочил парень и спросил. «Вы, Лев Иванович, полковник Гуров?» С нажимом поправил его Лев. «А удостоверение с собой?» Гуров даже не успел возмутиться, как парень быстро добавил. «У меня гаишники на хвосте. Шеф приказал срочно доставить вас к драмтеатру, но я и старался». Лев заранее достал удостоверение, и когда старший экипаж гаишников вышел из машины и подошел к ним, предъявил его. — Здравия желаю, товарищ полковник, — откозырял ему тот, и, представившись, сказал. — Нас направили для вашего сопровождения. Сегодня же пятница. Народ на даче едет, на дороге пробка, а с нами вы быстрее доберетесь. — А ты не мог мне по матюгальнику объяснить, зачем за мной гонишься? — окрысился на него парень. Ты, шумахер, помолчал бы, всевозможные правила нарушил. В другой раз я бы у тебя с превеликой радостью права отобрал. Счастье твое, что сегодня особый случай, — разозлился гаишник. До сих пор ты меня ни разу догнать не смог. Может, в будущем повезет. Тренируйся, сержант, осваивай искусство вождения. Тут в перепалку вмешался Гуров. Брэк, ни время, ни место, поехали. Он сел на пассажирское сиденье рядом с водителем. который запрыгнул следом, гаишники развернулись и поехали впереди. На ведущей в город трассе пробки даже близко не наблюдалось, потому что люди ехали как раз в обратную сторону. Но гаишники все равно включили сирену и начали по громкой связи вещать. «Пропустите колонну!» То, что за ними ехал всего лишь один автомобиль, их нисколько не смущало. «Да, так меня еще никогда не возили», — не выдержав, рассмеялся Лев. В машине тихо бубнило радио, к которому он не прислушивался, но, услышав, что будет передано экстренное сообщение, насторожился и попросил сделать погромче. «Как нам стало известно, в Белогорске менее часа назад было совершено покушение на банкира Владимира Константиновича Найденова», — вещал диктор. «Сейчас он находится в больнице. Одним из мотивов преступления...» называют до предела обострившуюся предвыборную кампанию в области. Господин Найденов известен своим критическим отношением к ситуации в России, которую никогда не скрывал. Вероятно, кто-то решил таким способом не допустить его выступления на местном телевидении, которое было запланировано после окончания дебатов. Более подробную информацию мы будем давать в эфир по мере ее поступления. Потом снова зазвучала музыка. Водитель убавил звук, а лев злобросил. Стрелял бы этих журналистов. Еще ничего не известно. Они уже мотив преступления озвучили. Откуда они его взяли? С какого Бадуна? Им же главное первыми с новостями вылезти. Соответствуют они действительности или нет? Им плевать. Главное, что первыми. Переврут все, что только возможно, а потом даже не извиняться. Господи, в какое время мы живем! Он уставился в окно и молчал до самого драмтеатра, к которому они подъехали исключительно благодаря машине ГИБДД. Оцепление было такое, что муха не пролетит. Оглядевшись, Лев увидел сидевшую на скамье в театральном сквере Гордеева, а с ним еще несколько человек, среди которых ему был незнаком только один пожилой седой мужчина. Был там и державшийся в сторонке Лешей. Лев направился к ним, и... При виде его они встали. Воронцов был в штатском, и вид имел, до того жалкий, что смотреть больно. «Спокойно, Юрий Федорович, во всем разберемся». Постарался подбодрить его Лев и повернулся к остальным. «Для тех, кто меня не знает, уже предупрежден полковник, и даже справки успел навести», — сказал незнакомец и представился. «Начальник службы безопасности найденного, генерал-майор запаса Дмитрий Петрович Денисов». «Приехал сюда сразу, как только мне доложили. Я сейчас слышал по радио, что найдено в больнице. Он ранен?» «Нет», — сказал Гордеев. «Его здесь вообще не было. И о смерти сына он тоже еще не знает», — добавил Денисов. «Я здесь в отпуске, то есть лицо неофициальное», — начал Гуров. «А если отзовут?» — с нескрываемой надеждой в голосе предположил Воронцов. «Буду отстреливаться». Очень серьезно предупредил Лев, хотя еще в московском аэропорту отдал свой пистолет Кричко. «Лев Иванович, как ты отдыхал в санатории, так и будешь отдыхать», — продолжил генерал. «Я тебе машину с водителем дам. Ты после процедур будешь приезжать и руководить следствием, пусть и неофициально». «Лев Иванович», — Гордеев решил, — раз уж Воронцов с Гуровым по имени-отчеству, то ему нечего выпендриваться. «Кому бегать и искать найдется?» Вся информация будет стекаться к тебе, а уж ты будешь думать, анализировать и давать новые задания. Я все управление на ноги поднял, потому что, как мне сказали, по радио сообщили. Да, я слышал, процедил сквозь зубы Гуров. Ох уж эти журналюги. Мне уже губернатор звонил. Там же прямой намек на него, упавшим голосом произнес Юрий Федорович, а ему меня сожрать легче, чем плюнуть. Мы еще даже дело не открыли, а ты уже отходной себе поешь, разозлился лев. Давайте сейчас определимся на местности, а потом сядем где-нибудь в спокойном месте и очень предметно поговорим, потому что оперативные совещания на улице проводят только сыщики из плохих детективных сериалов. Тело, как я понимаю, уже у экспертов, да с приказом произвести срочное вскрытие, извлечь пулю и передать ее криминалистам. они ее уже ждут. «А гильзу ищут», — Воронцов показал находивших с металлоискателем полицейских. «Ну, бог нам всем в помощь. Итак, что и где произошло, ведите, показывайте». Все двинулись ко входу в театр, а Гордеев по дороге рассказывал. «Сегодня вечером здесь проводятся открытые дебаты кандидатов в губернатора области. Планировать, что действующий губернатор тоже примет в них участие. Мы все-таки продавили». И все в прямом эфире, чтобы жители области смогли всех по достоинству оценить. Но он, узнав об убийстве Евгения, тут же уехал. «Ясно. Губернаторство от него и так никуда не денется. А жизнь одна», — хмыкнул Лев. «А когда были запланированы эти дебаты?» «Да недели две назад мы об этом разговор завели. А окончательно определились неделю назад». «Если надо, могу посмотреть в бумагах и точно сказать», — ответил Иван и продолжил. «Все приглашения именные. Со стороны никто пройти не смог бы. На входе была не только полиция, но и сотрудники службы безопасности кое-каких людей и губернатора. Мы пригласили 200 человек и пришли почти все. После дебатов запланирован фуршет в фойе, И непосредственно общение людей с кандидатами и между собой. Все уже прошли, а найденного все нет. Здесь остались только я и пара журналистов один с микрофоном, второй с камерой. Я уже звонить ему собрался, когда подъехал лимузин, который он арендовал на то время, что будет в городе. Я еще удивился, что второй машины с охраной нет. Пошел к автомобилю. Из него с переднего сиденья вышел охранник. и открыл дверцу. Для кого я не видел, потому что охранник мужик высокий и здоровый, своей спиной все загораживал. Потом я увидел сбоку от него спину мужчины в смокинге, только он как-то странно себя вел. Сделал шаг назад, тогда-то я его и увидел. Затем его вдруг вперед резко качнуло, а потом он падать стал. Я подбежал, смотрю, на асфальте найденов лежит, а охранник Над Анастасией Михайловной наклонился. У меня аж в глазах потемнело. А тут эти два журналиста прямо чуть не под ноги не лезут с камерой и микрофоном. Ну, я их и шуганул. Подожди, кто такая Анастасия Михайловна? Она работает у найденного в банке начальником отдела. Приехала вместе с ним. За нее не скажу, а вот он в нее точно влюблен. По глазам видно. Но живут они в гостинице в отдельных номерах, это точно. И если бы что и было, то чего им таится? Найдён он же вдовец, да и она, как я понял, не замужем. Значит, пока нет ничего. Ясно, продолжай. Как я на месте не умер, не знаю. Это же я его уговорил приехать. Значит, я за него и отвечаю? Хоть самому стреляйся. И тут до меня дошло. что это не он, слава тебе, Господи. Это его сын Евгений. Они очень похожи. Тут-то и стало понятно, почему второй машины с охраной не было. Сына-то чего охранять? Посмотрел Анастасию Михайловну, она на асфальте сидит. Сама без сознания, голова на бок свесилась, а спиной опирается о машину. Охранник подхватил ее на руки, в автомобиль занес, а мне сказал, что отвезет ее в ту же больницу, где и Найденов, и они уехали». А я-то и не знал, что Владимир Константинович в больнице. «Не успели предупредить», — сказал Денисов. «Я же всего за два часа до начала дебатов его силой в больницу отвез. В ту, о которой ты нам рассказывал?» «А что с ним?» — скинулся Гордеев. «Расресло его на ваших дорогах. Вот камень из почки и пошел. А это же боль адская. Володька-мужик крепкий, а тут лежит весь в поту и только зубами скрипит». Другой бы в голос орал, а он еще ехать рвется. «Я должен людям объяснить», — перед разнивой найденного с пафосом произнес Дмитрий Петрович. из чертов!» «Что же вы о нем так непочтительно?» — укорил его лев. «Потому что помню его, сколько себя!» Сердцем ответил Денисов. «Наши кровати все годы рядом простояли. Мы ближе братьев были». Из детдома вместе на завод пошли. В одной комнате в общежитии жили, потом в армию. А вот после нее наши пути разошлись. Я в военное училище пошел, а он на завод вернулся. Но мы все равно все годы переписывались, и, если получалось, встречались. А когда я со службой ушел, он меня к себе работать пригласил. Так что уж его-то характер я знаю. Ну, если он в моей больнице... «Тогда все в порядке будет», — заметил Гордеев. «Там в случае чего? И хирурги очень хорошие». «Не согласится Володя на операцию. У него ведь жена из наркоза не вышла», — покачал головой Дмитрий Петрович. «Понятно», — кивнул Гуров. «Что дальше было?» «Они уехали, а тут и полицейские подбежали», — продолжил Гордеев. «Ну и началось. Тело Евгения до приезда бригады никто не трогал». Что сказали эксперты при осмотре? «Один выстрел, прямо в сердце. Только я хоть и недалеко был, а ничего не слышал. Стрелять могли только вон с той стороны», — указал на место, где полицейские искали гильзу. «Дебаты отменили?» — поинтересовался Лев. «Нет, конечно», — покачал головой Гордеев. «Идут?» Гуров стоял над начерченным мелом, силуэтом лежавшего на асфальте мужчины, и внимательно смотрел по сторонам. А окружающие молча ждали, что он скажет. Наконец он попросил. «Юрий Федорович, ты пока поинтересуйся у экспертов. Вдруг уже есть информация?» «На данном этапе меня интересует только одно — пуля и угол ее вхождения, а это много времени не требует. Пока я сюда ехал, должны были уже успеть. И еще пригласи ко мне того, кто здесь сейчас командует. Игнатова сюда». Громко крикнул Воронцов и стал звонить. К ним тут же, быстрым шагом, почти бегом, приблизился мужчина лет пятидесяти в штатском и радостно поприветствовал Гурова. Здравия желаю, товарищ полковник. Но раз вы здесь, мы с этим делом быстро разберемся. Помню вас. Только не говорите гоп, майор. Охладил его пыл Лев. Уже подполковник? Поправил его Игнатов. Поздравляю. И давайте перейдем... Лев Иванович. ПМ... перебил его генерал. Угол вхождения снизу вверх и немного сбоку со спины под небольшим углом. Прицельная дальность пистолета Макарова 50 метров. Максимальная убойная 350. Выстрел снизу вверх. Попадание прямо в сердце. а Отсюда до ограды вокруг театрального сквера. Больше 50 метров. Это что за ерунда творится? Разозлился Гуров и потребовал. Начнем сначала. Иван Александрович. Как проходил съезд приглашенных? Люди подъезжали, высаживались, проходили внутрь, а машины проезжали на стоянку за театром. На их место подъезжали следующие и так далее. Продолжалось это минут сорок пять, если не час. Значит, к тому моменту, когда подъехал лимузин, машин возле парадного входа не было? Был ты и двое журналистов, уточнил Лев. Да, да. «И мои ребята неподалеку», — добавил Иван. «Куда эти журналисты потом делись? От какого телеканала или радиостанции они были?» «А черт его знает», — развел руками Гордеев. «Внутрь, наверное, пошли, как и остальные. А насчет того, откуда они? Болтались у них какие-то бейджики на рубашках. Но я не присматривался. Они мне нужны», — решительно заявил Лев. «С какого такого перепугу все внутрь ломанули в гущу событий?» А эти тут остались. Ждали найденного? Зачем? Знали, что произойдет? Откуда? Пошли дальше. «Когда выставили оцепление вокруг театра?» — продолжил Гуров. «Это ко мне», — сказал Воронцов. Театр еще утром провели с собаками снизу доверху. Губернатор же должен приехать. А потом внутри людей из его безопасности оставили. За час до начала... Туда строго по списку пропустили обслуживающий персонал, включая телевизионщиков. Губернатор всегда подъезжает к служебному входу, так что основное внимание обратили именно на него, и территорию вокруг театра самым тщательным образом проверили, опять же с собаками, потому что угрозу терактов никто не отменял. Потом расставили по периметру людей, так что пока приглашенные съезжались, в сквер никто пройти не мог. Кто был в оцеплении и кто стоял там? спросил Лев, показывая в ту сторону, откуда стреляли. Мои были. В смысле, полицейские. Да знаю я, как они там охраняли, отмахнулся Гуров. Когда ажиотаж спал, собрались в кучку, курили и анекдоты травили. Подполковник, обратился он к Игнатову, выяснить, кто именно стоял и трясти их, как грушу. Кто проходил вдоль ограды. Неважно. Бомж то был старуха, мамаша с коляской. Колить их до самых башмаков, потому что кто-то там точно был. И этот кто-то обязательно что-то видел. Дальше. По обе стороны улицы, вдоль тротуаров, припаркованы машины. Выявить всех владельцев и снять все видеорегистраторы. Будете искать машину в угоне, потому что на дело в своей не ездят. Уверен... что как минимум задние стекла у них тонированные. И стояла она на стороне театра. А насчет противоположной — это я просто страхуюсь. Киллер должен был где-то ждать появления найдённого. Он же не знал, когда именно тот приедет. Болтаться на улице — значит точно привлечь внимание полиции. А у него ствол с лушаком при себе. Где он мог ждать? Только в сидя в закрытой машине, причем на заднем сидении, чтобы его не было видно». «Поэтому тонированные стекла. Когда подъехал лимузин, он вышел, и есть шанс, что его могли заметить прохожие или полицейские, но не придали этому значения».